Глава 12. И это знакомство, которое для многих показалось бы таким заурядным и обыкновенным, для Клайда имело огромное значение. Никогда ещё ни одна девушка такая очаровательная, как Гортензия, не удостаивала его даже взглядом. Так, по крайней мере, он думал. А теперь он нашёл красивую девушку, и она заинтересовалась им и согласилась пообедать с ним и пойти вместе в театр. Правда, она, по-видимому, кокетка, и не вполне искренно, и, может быть, нельзя ожидать, что она подарит ему свое расположение, но кто знает, кто может сказать «наверное». Верная своему обещанию, Гордензия действительно пришла во вторник на угол 14-й улицы вблизи Грин-Дэвидсон. В этот день Клайд был так возбужден, что с трудом мог привести в порядок свои мысли и чувства. Но чтобы показать себя достойным её, он явился на свидание почти в экзотическом туалете, с наpomаженными волосами и с галстуком-бабочкой, в новом шёлковом кашне, в шёлковых носках, чтобы подчеркнуть блестящие коричневые ботинки, купленные специально для этого случая. Но когда он встретил Гортензию, он не мог сказать, обратила ли она на это хоть какое-нибудь внимание. Ганса Гонсов её интересовала только её собственная внешность. К тому же, она, это была её обычная уловка, заставила Клайда ждать её до 7 часов, что повергло его в глубочайшее уныние. Он стоял в тёмном углу большого дома, а рядом сияли огни. Сотни пешеходов бежали в разных направлениях, и почти на всех лицах отражались весёлые мысли о предстоящих развлечениях, а он Он был одинок. Он должен отправиться теперь куда-нибудь один, обедать один, в театр идти один и домой возвращаться один. А завтра утром опять работать. Он уже почти решил, что его постигла неудача, когда вдруг в толпе пред ним мелькнуло лицо и фигура гортензии. Она была изящно одета, в чёрном вельветовом жакете с красновато-коричневым воротником и обшлагами, в круглой шляпке из той же материи, как и жакет, с кожаной красной пряжкой на боку. Её щёки и губы были слегка подкрашены, глаза блестели, и, как всегда, она была, видимо, очень довольна собой. «Алло, я опоздала, правда? Но я никак не могла поспеть вовремя. Вы понимаете, я забыла, что обещала другому молодому человеку, моему другу. Очень милый и восхитительный мальчик. И только в 6 часов я вспомнила, что у меня два приглашения. Значит, нужно было предупредить кого-нибудь из вас. Я хотела немедленно позвонить вам и перенести нашу встречу на другой вечер, но вспомнила, что вас уже нет на службе после 6 часов. А Чарли всегда остаётся до половины седьмого и даже позже иногда, и он очень милый мальчик, никогда не сердится. Он тоже хотел повести меня в театр сегодня после обеда. Он служит в магазине сигар. Но ну вот я и позвонила ему. Не очень-то понравился ему мой отказ. Но я сказала, что мы перенесём всё это на другой вечер. Ну, что же, вы рады? Вы понимаете, что я для вас разочаровала такого красивого молодого человека, как Чарли. Она заметила тревожное, ревнивое и в то же время робкое выражение в глазах Клайда, когда она говорила о другом юноше. Её восхитила мысль вызвать ревность у Клайда. Она закинула голову и улыбнулась лукаво идя рядом с ним. "Да, это очень любезно с вашей стороны прийти сегодня". Клайд заставил себя сказать это, хотя её слова о Чарли, восхитительный мальчик, заставили сжаться и его горло, и его сердце. Какой счастливчик этот Чарли, что мог понравиться такой красивой и такой капризной девушке. У вас сегодня шикарный вид, продолжал Клайд, принуждая себя говорить, и сам удивляясь своей способности поддерживать беседу. Мне нравится ваша шляпка и ваш жакет. Он взглянул на неё, и в глазах его засветилось восхищение и жадная, голодная страсть. Он хотел бы расцеловать её её прелестный рот, но не смел сделать этого здесь да и нигде пока. Я не удивляюсь, что у вас столько приглашений, вы так красивы. Но хотите ли приколоть себе несколько роз? Они проходили в эту минуту мимо цветочного магазина, и увидев на выставке розы, Клайд захотел поднести ей цветы. Он слышал от Хегленда, что женщины любят таких мужчин, которые выказывают им особое внимание. "О да, я хотела бы получить несколько роз", ответила она, входя в магазин. "Или, может быть, букетик этих фиалок? Они больше подойдут к моему жакету, кажется". Ей понравилось, что Клайд подумал о цветах, и он говорил такие приятные вещи о её внешности. И в то же время она была убеждена, что он очень мало знает девушек, а может быть, и совсем не знает их. А она предпочитала мужчин и юношей более опытных, которые не так легко покорялись бы ей. Однако она всё же думала, что Клайд не совсем такой, как все эти мужчины, к которым она привыкла, что он лучше их в воспитании, тоньше И потому, несмотря на всю его неуклюжесть, с её точки зрения, она готова была оставить его около себя и посмотреть, как он будет вести себя дальше. Вот эти очень красивые, воскликнула она, выбрав большой букет фиалок и приложив их к жакету. Да, я приколю этот букет. И пока Клайд расплачивался, она вертелась перед зеркалом, прикалывая фиалки по своему вкусу. Наконец, довольная этим эффектом, который они производили, она повернулась к Клайду с восклицанием: "Ну я готова!" и взяла его под руку. И затем оживлённо болтая, рассказывая о себе и о своих поклонниках, не обращая внимания на молчание Клайда, она пошла с ним к Фрисселю. И первый раз в жизни Клайд с чувством гордости провожал к столу девушку в таком ресторане, как Фриссель. Теперь он наконец начинал приобретать некоторую опытность. Теперь у него начинается настоящий роман. И потому что Гортензия так высоко ценила себя и в своих рассказах изображала себя светской девушкой, у которой множество подруг, знакомых молодых людей, он почувствовал, что до этого часа и не представлял себе, что такое жизнь. И когда он услышал, как она заказывает те блюда, которые она любила, совершенно не думая о его кошельке, он быстро оглядел её лицо, её фигуру, руки и бюст, уже теперь полный и очень заметный, изгибы её бровей, завыщую округлость её щёк и подбородка. И кроме того, в её мягком тягучем говоре было что-то пленительное и волнующее для него. Если бы он мог завладеть такой девушкой, А здесь, так же как и на улице, она продолжала болтать о себе, и на неё, по-видимому, не производил никакого впечатления тот факт, что она обедает здесь в таком месте, которое Клайд указал замечательным. Агортензия, если не смотрела на себя в зеркало, то изучала карточку кушаний и выбирала, что ей нравится. Телятина с мятным желеем. Нет, омлета она не любит, и ростбиф от тоже. А, филе миньон с грибами. Да. В конце концов, она присоединила к этому сельдерей и цветную капусту. «И коктейль!» О да, Клайд слышал от Хегланда, что обед ничего не стоит без маленькой выпивки, и потому кротко заказал коктейль. А Гортензия, выпив один, а затем другой коктейль, стала бойче, веселее и еще болтливее, чем раньше. Но за все время обеда, как заметил Клайд, она ничем не проявила своего интереса к нему. Когда он попытался перевести разговор на их отношения, на то, как он заинтересован ею, тогда как она, по-видимому, заинтересована другим юношей, она ответила, что ей нравятся все молодые люди, все одинаково. Они все так любезны, так предупредительны к ней. А когда они перестают быть такими, она прекращает с ними знакомство. Ей тогда нечего с ними делать. И она прищурила глаза и вызывающе откинула назад голову. Клайд был покорен всем этим. Её жесты, позы, гримассы, движения были так соблазнительны и чувственны. Ей, по-видимому, нравилось дразнить, обещать, давать все основания к известным выводам, а затем отказывать во всём, утверждать, что это совсем не имело такого значения, какое увидели в её совершенно невинных поступках. Но клайда простое приближение к ней бросало в трепет и жар. Это была пытка, но сладкая пытка. Он был полон мучительных мыслей о том, как было бы чудесно, если б ему она разрешила крепко прижать её к себе, поцеловать её рот, закрыть её рот своим ртом, разнежеть её поцелуями. По временам она смотрела на него томными глазами, и он испытывал тогда болезненную слабость, почти головокружение. Он мечтал только об одном, что он ухаживанием или деньгами вызовет в ней интерес к себе. Но однако в конце вечера, после того, как они побывали в театре, а затем он доставил её домой, Клайт не заметил, чтобы добиться сколько-нибудь заметного успеха у неё. А она всё время думала, что одержала ещё новую победу. И так как она давно уже не была добродетельна и поняла, что у него есть небольшие деньги и что он готов тратить их на неё, она решила, что будет довольно приятно, но не больше, привязать его к себе и заставить ухаживать за собой. В это же время она будет по возможности развлекаться с другими, а Клайда оставит про запас, чтобы можно было с его помощью покупать кое-какие вещи и заполнять пробелы, когда у неё не будет других более приятных и интересных приглашений.